«Я нашел его!» — прошептал он. «Я нашел?» — Фламела. «Я же говорил вам, что уже видел это имя. Так вот, это было в поезде, когда я ехал сюда. Слушайте, профессор Дамблдор прославился, помимо всего прочего, победой над темным волшебником Гриндельвальдом в 1945 году открытием двенадцати способов применения крови дракона и работами по алхимии, проведенными совместно с его партнером Николасом Фламелом, — прочитал Гарри. Гермиона вскочила на ноги. Она не выглядела такой взволнованной с тех пор, как им объявили оценки за самое первое домашнее задание, которое Гермиона, разумеется, выполнила на отлично. — «Ждите здесь», — приказала она и рванулась к лестнице, ведущей в спальню девочек. Гарри и Рон едва успели обменяться заинтригованными взглядами, а Гермиона уже подбегала к столу, держа в руках тяжеленную древнюю книгу. Мне даже никогда не приходило в голову искать его здесь, Взволнованно прошептала она. «А я ведь взяла ее в библиотеке еще несколько недель назад, специально, чтобы отвлечься от учебников для легкого чтения». «Легкого?» — переспросил Рон. Гермиона вместо ответа посоветовала ему помолчать, пока она не найдет то, что надо, и начала лихорадочно переворачивать страницы, что-то бормоча себе под нос. «Я так и знала». — воскликнула она, найдя то, что искала. — Я так и знала. — Нам уже можно говорить? — раздраженно поинтересовался Рон. Гермиона сделала вид, что не слышала вопроса. — Николас Фламелл, — прошептала она таким тоном, словно была актрисой, исполняющей драматическую роль. — Николас Фламелл — единственный известный создатель философского камня. Ее слова не произвели на Гарри и Рона того эффекта, на который она рассчитывала. «Создатель чего?» — переспросили они в один голос. «Ну, это уж слишком. Вы что, не читаете книг?» «Ладно, тогда прочитайте хоть этот кусок». Она подтолкнула к ним книгу. Древняя наука алхимия занималась созданием философского камня, легендарного вещества, наделенного удивительными силами. По легенде, камень мог превратить любой металл в чистое золото. С его помощью также можно было приготовить эликсир жизни, который делал бессмертным того, кто выпьет этот эликсир. На протяжении веков возникало множество слухов о том, что философский камень уже создан, но единственный существующий в наше время камень принадлежит мистеру Николасу Флемелу, выдающемуся алхимику и поклоннику оперы. Мистер Флемел, в прошлом году отметивший свой 665-й день рождения, Наслаждается тишиной и уединением в Девоне вместе со своей женой Карнелой 658 лет. — Поняли? — переспросила Гермиона, когда Гарри с Роном закончили чтение. — Должно быть, собака охраняет философский камень Фламела? Я не сомневаюсь, что он попросил об этом Дамблдора, потому что они друзья, еще потому что Фламелл знал, что кто-то охотится за его камнем. Вот почему он хотел, чтобы камень забрали из банка Гринготс. — Камень, который все превращает в золото и гарантирует тебе бессмертие! — воскликнул Гарри. Неудивительно, что Снейп хочет его украсть. Любой бы захотел иметь такой камень. И еще неудивительно, что мы не могли найти имя Фламела в новых направлениях в современной магической науке, — заметил Рон. — Современным его не назовешь, ведь ему шестьсот шестьдесят пять лет. На следующее утро на уроке по защите от темных искусств, записывая различные способы исцеления от укусов волка-оборотня, Гарри и Рон все еще обсуждали, что бы они сделали с философским камнем, попади он к ним в руки. И только когда Рон сказал, что купил бы себе команду высшей лиги по квиддичу, Гарри вспомнил про Снейпа и предстоящий матч. Я обязательно буду играть, твердо заявил он после урока, когда они с Роном и Гермионой вышли из класса. Если я не появлюсь на поле, все подумают, что я испугался Снейпа. Я им всем покажу. И я сотру с их лиц улыбки, если, конечно, мы выиграем. Разумеется, если, конечно, кому-нибудь не придется соскребать с поля то, что от тебя осталось. Пессимистично заметила очень переживавшая за Гарри Гермиона. Однако, несмотря на свое смелое заявление по мере приближения дня игры, Гарри нервничал все больше и больше. Да и другие игроки команды были не слишком спокойны. Мысль о том, что они могут обогнать Слайзерин в школьном чемпионате, грела всем душу, ведь за последние семь лет это никому не удавалось. Но шансы на то, что такой пристрастный судья, как Снейп, позволит им это сделать, были не слишком велики. Возможно, Гарри это просто казалось, или он сам это придумал, но он натыкался на Снейпа повсюду, куда бы он ни направлялся. Иногда он даже спрашивал себя, не следит ли Снейп за ним, пытаясь подловить его на чем-либо или сделать ему что-нибудь плохое. По крайней мере, уроки Снейпа превратились в ежедневную пытку. Снейп придирался к Гарри по любому поводу и вел себя просто омерзительно. Может быть, он каким-то образом догадался, что они узнали о философском камне? Гарри не представлял, как такое могло произойти, но иногда у него появлялось очень неприятное ощущение, что Снайп может читать чужие мысли. Когда Рон и Гермиона проводили Гарри до раздевалки и ушли, пожелав ему удач, Гарри не сомневался, что его друзья гадают, удастся ли ему видеть его живым после матча. Все это было, признаться, не слишком обнадеживающим, натягивая на себя спортивную форму. Гарри даже толком не слышал, о чем говорил Вуд, дававший игрокам установки на матч. Пока Гарри переодевался, Рон и Гермиона нашли свободные места на трибуне и сели рядом с Невиллом, который никак не мог понять, почему у них такой мрачный и озабоченный вид, и почему они принесли с собой на игру свои волшебные палочки. Гарри не знал о том, что они тайком от него ежедневно практиковали обезноживание, то самое заклятие, которое наложил на Невилла Малфой. Как раз в тот день, когда Гермиона расколдовала Невилла, им обоим пришла в голову эта прекрасная идея, и они были готовы наслать проклятие на Снейпа в тот самый момент, когда им хоть на мгновение покажется, что тот хочет причинить вред Гарри. «Значит, не забудь, надо произносить «Локомотор Мортис» прошептала Гермиона, когда Рон спрятал свою палочку в рукав. «Я помню», — отрезал Рон. «Не будь занудой». Тем временем в раздевалке Вуд отвел Гарри в сторону. «Я не хочу давить на тебя, Гарри, но сегодня нам как никогда нужно, чтобы ты поймал снитч, как можно раньше. Нам надо закончить игру прежде, чем у Снейпа будет шанс нас засудить. Там вся школа собралась. Высунувшись за дверь, прокричал Фред Уизли. Даже будь я проклят, если это не сам Дамблдор пожаловал на игру. Сердце Гарри подпрыгнуло в груди и сделало двойное сальто. Дамблдор, выдохнул он, бросаясь к двери, чтобы лично убедиться, что это правда. Но Фред не шутил. Гарри отчетливо увидел в толпе зрителей серебряную бороду, Гарри чуть не расхохотался во весь голос. Ему стало так легко, что он мог бы сейчас воспарить без всякой метлы. Он был в безопасности. Снейп не осмелился бы причинить ему вред в присутствии Дамблдора. Наверное, именно потому Снейп выглядел таким раздосадованным, когда команды вышли на поле, даже Рон заметил с трибуны, что Снейп вне себя».